Глава седьмая Плащ я повесил на джасру, а пояс с оружием на спинку кровати. Потом я почистил сапоги, вымыл лицо и руки и надел оригинальную парчевую рубашку цвета слоновой кости, всю в сборках и тесемочках, а также серые брюки. После этого почистил зубы и накинул на себя пунцовый пиджак, тот самый, в котором, благодаря заклинанию, человек смотрится чуть-чуть очаровательнее, остроумнее и порядочнее, чем он есть на самом деле. Представлялся хороший случай им воспользоваться. Когда я начал причесываться, в дверь постучали. «Минуту!» Вскоре я был полностью готов идти, а вернее, бежать на обед, поскольку я сильно опаздывал. Я выдвинул засов и отворил дверь. На пороге, весь в коричневом и красном, стоял Бил Рот, напоминающий стареющего кондотьера. Бил, заорал я, схватил его за руку, потом стиснул в объятиях и затащил в комнату. «Рад тебя видеть!» — Только что покончил с кучей неприятностей и собираюсь взяться за новые. Не знал, что ты во дворце. Хотел найти тебя, как только все хоть немного успокоится. Он улыбнулся и легонько ткнул меня в плечо. — Я приглашен на обед. Гендон сказал, что ты тоже придешь. Вот ты решил заскочить за тобой. — Говорят, приехали люди из Бегмы. — Ты уже слышал? «Да. Есть новости о Люке?» «Только что с ним общался. Вендета вроде бы закончена. Он по-прежнему собирается оправдываться на суде, о котором ты мне говорил?» «Похоже, что нет». «Плохо. Я, между прочим, проделал большую исследовательскую работу». Так вот, в защиту вендетты можно привести немало примеров. В частности, с твоим дядей Озриком, который ополчился против всего дома Кармов после смерти родственника со стороны матери. Аберон в те дни поддерживал с Кармом дружеские отношения, а Озрик устранил трех претендентов с их стороны. Тем не менее, на слушаниях Аберон его оправдал и даже установил правила аберон кстати отправил его на ужасную войну перебил я с которой озрик так и не вернулся.